Глава 4. Время. Спустя 10 дней после возвращения из Рейда по фронтиру. Место. Дальний пост. Горловина прохода между мертвыми землями и долиной страха. Сотни метров до крепости Тянь-Луна. Бессменного стража первохрама. Тройка караульных пряталась от раскаленного полуденного светила под хлипким навесом. На постройку чего-то более достойного глава клана все никак не мог выкроить средства и рабочие руки. Все ресурсы пожирало восстановление громадиной суперновы. Смена сегодня выдалась тихой. Прибыло лишь несколько одиночек, желающих вступить в клан, суетливый скаут с явной попыткой картографировать местность и борзый воин, требующий немедленно пропустить, ибо ему вон туда, у него дела, а земля в Друмире свободна. Спорить никто не стал. Дурачку дали дорогу. Тянь-Лун решил позабавиться, попридержал скелетов-лучников на стенах, и на мгновение приоткрыл пасть. Энергии у него хватало, а вот с развлечениями дело обстояло туго. Переживав и пропустив через себя чужое сознание, дракон запасся пищей для размышлений, а незадачливого борца за свободу перемещений выплюнул на пыльный песок. Отлежавшись, тот неуверенно поднялся и, с трудом тыкая непослушными пальцами в пластины амулета, активировал портальный артефакт. Даже не попрощался невежа. Служба была не в тягость, отличное жилье при замке, шведский стол пятизвездного уровня, постоянная ротация задач. К примеру, завтра их отряд придается на усиление ветом для зачистки поля гигантских мухоловов, защиты крестьянствующих на нем собирателей и, главное, прокачки собственных уровней. Запускать рост боевого крыла клана никто не собирался. А ведь в таких мини-рейдах практически весь лут идет в карман добытчика. Не забудь лишь уплатить клановую десятину. Сплошной профит Накормили, обеспечили место для охоты с поддержкой клан кланбаферов, антипк-команды и клериков, готовых прибыть по вызову с последующим воскрешением неудачно погибших. Вечером развлекаловка и мягкая ложа в казенных апартаментах. Кайф. Задача поста была скорее представительской, поэтому к службе бойцы относились с легкой долей пофигизма. Один из воинов удобно расположился у костерка и прокачивал сразу две профессии – кулинарию, снабжая всех уже изрядно задолбавшими котлетами из тушканчиков, и алхимию, с маниакальным упорством штампуя практически бесполезное зелье рыбьего дыхания. Это был самый дешевый, хоть и нудный способ наращивания скилла. С одним только сторонним эффектом в случае неудачи соединения реагентов из малого походного набора «Алхимика» вырывалось смрадное зеленое облако с запахом несвежей селедки. Второй боец читал что-то из свежеспираченной фантастики, временами тревожно вскидываясь и пугливо оглядываясь. В целях защиты своих граждан от шпионажа и поддержки отечественного хайтека политиками был принят закон о запрете установки на персональные компьютеры операционных систем нероссийского производства. Как ни странно, совершенно бесплатно предлагалась очень достойная замена ОС «Белый медведь» 1.0. Лицензионная, удобная, быстрая и не особо глючная. Ведь могут, когда захотят. Однако недолго музыка играла. Мишка оказался с двойным дном. Операционка от национального проекта исправно барабанила спецслужбам на протяжении полугода, сливая на федеральные сервера всю информацию о нелегальном контенте на машине пользователя, заботливо подшивая к отчетам полные логи, поисковые запросы и скриншоты со встроенной камерой. А затем грянула буря. Тысячи арестов ежедневно, начиная с самой верхушки, владельцев пиратских библиотек и трекеров, крупных релизеров и ворезников. Испугались все, ибо кто из нас не без грешка. Тем более, что волна арестов и тяжб постепенно опускалась все ниже, опутывая копирайтными долгами все более мелких сошек. Вот и парень в срыве жадно наверстывал все то, от чего пришлось отказаться в реале. Что ж, некоторые искали и такую свободу. Третий боец, проигравший в покер две лишние смены подряд, стоял на фишке, демонстративно всматриваясь вдаль, а на самом деле флиртуя в чат-канале с юной эльфийкой соблазнительных форм. Он не знал, что бабуля, ушедшая срыв по причине более чем почтенного возраста, никак не могла решиться на сокровенное, и по этой причине разогревала свое заржавевшее либидо откровенными беседами с доморощенным ловеласом Огромного огра, механически шагающего по пустынной дороге, заметили лишь после предупреждающего писка радара, настроенного на режим. На мини-карте появился голубой маркер, отвечающий за нейтральную игровую цель. Так обычно помечались торговцы в лавках, стражники у ворот, разнообразные квестовые неписи. Караульные встрепенулись, неторопливо проверили оружие, переключились на служебно-боевые вкладки интерфейса и вышли встречать гостя. У них не было задачи стоять насмерть, как 300 спартанцев в узкой горловине прохода, который на самом-то деле обороняло порядка 9 тысяч человек. Основные цели дальнего поста — встретить, отсортировать, объяснить, ну и, в крайнем случае, поднять тревогу. Земля чуть подрагивала в такт шагов каменного огра. Туша под 3 метра ростом — Парут он весом, усеянное многочисленными сколами и выбоинами. Матерый вояка 250 уровня. Да, такой мог пройти мертвые земли в одиночку. Бойцы тревожно переглянулись. В открытой схватке им ничего не светило. Тройка продержится не дольше минуты. Многим из соклановцев доводилось сходиться на арене, с изрядно заматеревшими призрачными дракончиками. Они еще не доросли до внекатегорийного статуса, но аналитик оценивал их потенциал как солидно за 200 -й. Так вот, редкая пятерка бойцов выходила победителем из потешных схваток. А ведь боевые обилки дракош народ уже изучил, никаких сюрпризов. Обсуждение тактики, подбор лучшей комбинации звезды и комплекта экипировки — все это было одно из любимых занятий «Детей ночи». И все же Даша и Коша лидировали с общим счетом 425 5 Огр остановился в пяти шагах. Запустил шагу мускулистую лапу куда-то за спину, извлекая из инвентаря стандартный пергамент, используемый для передачи твердых копий внутриигровых сообщений. «Личное сообщение главе клана Лайту», пророкотал камень в недрах бочкообразной груди. «Его здесь нет!» «Я подожду!» Караульные переглянулись, затем старший скомандовал давай по инстанциям, пусть сами разбираются!» Следующие десять минут Огр простоял, не шелохнувшись, лишь опираясь на дубину, грубо выделанную из цельного куска красного гранита. Громыхнуло. В портальном круге, на скорую руку, обозначенном цепочкой красно-желтых камней, появилась радужная арка. «Прибыл Лайт». Вместе со своим извечным телохранителем, закованным в броню троллем-альбиносом, на груди которого сверкала крохотная золотая медалька в виде взломанной надвратной башни. Первому, кто ворвался в замок противника. Умку в клане уважали, многие дрались с ним в одном строю, да и мало кого оставил равнодушным его роман с мудрой, но грустной бомбой. При виде командира бойцы подтянулись и откозыряли приветствие. Лайт медленно, но верно вводил в клане армейские порядки, в наглую срисованные светов. Старший смены риторическим кивком указал на каменного почтальона. Клан-лидер энергичным шагом подошёл к Огру и требовательно протянул руку. Настороженный Умка занял позицию сбоку от охраняемой персоны, демонстративно воткнул в песок факел истинного пламени и бдительно закрутил головой. На днях Стас презентовал ему оцифрованный медиапакет «Ускоренные курсы бодигардов». Тролль к делу отнесся серьезно и уже начал давить на Глеба с требованием выделить ему бюджет на формирование группы защиты ближнего круга. О среднем и дальнем круге он пока лишь мечтал. Перекрытые заслонами узловые точки, арбалетчики на крышах по маршруту движения, боковые и передовые дозоры. Толстыми непослушными пальцами Умка рисовал атакующий блок схемы и конфигурации защитных щитов. При этом сам же мысленно пытаясь пробиться сквозь стальную коробочку ощетинившихся мифрилом троллей, упрятавших за широкими спинами уходящего порталом клиента. Огр поднял руку на уровень плеч и где-то даже элегантным жестом дёрнул кистью, позволяя пергаменту развернуться во всю длину. Вала игровым технологиям, вполне себе рабочий документ, скриншот из какого-то онлайн-СМИ с активной ссылкой, и переливающейся печатью в виде израильского автомата Тавар. После недавней трехдневной войны его уникальный буллпаповский профиль узнавался в лед. Фотография генерала Арона с Таваром на груди, глядящего в бинокль на растущий над голанами ядерный гриб, долго не сходила с первых страниц газет и журналов. Нужно сказать, что в тот раз евреи прошлись по самому краю. Занятые борьбой за бюджет и подковерными интригами, разведка вместе с армейцами проразевали грозные признаки, и слаженная атака арабских соседей стала полной неожиданностью. А много ли нужно стране шириной в 50 километров? Час хода танков — и пейсатые миллионы окажутся сброшенными в Средиземное море. Первоначальную катастрофу предотвратили погранцы, полностью выполнившие свой долг – умереть, но дать армии время на частичную мобилизацию. Требуемые сутки они не продержались. Бог на стороне больших батальонов, а один ствол против 40 не танцует, несмотря на все морально-волевые качества. Израильтян медленно, но верно выдавливали на побережье, где должна была начаться любимая забава со времен Чапаева и немецких подводников – расстрел из пулеметов, мечущихся в воде людей. Евреи бросали в бой свежесформованные роты, на лету компоновались танковые экипажи и машины поштучно шли в бой, покрытые консервирующей смазкой. Люди, еще не успевшие пописать выпитым дома чаем, творили чудеса. Когда за спиной видны крыши родного города, в котором твои испуганные дети весь сжат в подвале при особо близких разрывах, хочешь не хочешь, одраться будешь со всей злобой и ненавистью, на дно окопа не забьешься. Да и в плен в той войне было лучше не попадать». На пике эмоций израильтяне просто стреляли в поднявших руки, им хватало активизировавшейся пятой колонны в собственных тылах и мгновенно вспыхнувшего сектора Газы. Арабы же с пленными иудеями проявляли куда большую фантазию. Наступающие перемалывали армейские и мобилизационные части, расплачиваясь поистине с арабской щедростью. Один к шестнадцати — это самые осторожные цифры. Все висело на волоске. Правительство искало у себя под юбками яйца, когда стальной звон раздался со стороны одного из генералов старой закваски, видевшего еще чуть ли не самого Маше Даяна. Ключей запуска для стратегического ядерного оружия у него не было, а вот активировать... Оборонительные фугасы на основе оружейного урана высокой очистки, он мог. И дрогнула земля, выпуская джина из бутылки, сжигая в ядерном огне тылы, штабы и резервы, скопившиеся на перевалах и удобных долинках. Наступающие части оказались отрезаны от своих, лишены связи с начальством и подвоза боеприпасов. «А что такое носимый БК-пехотинца?» «Пятнадцать минут активного боя, вот и все». Полетевшие в ответ ракеты с химической начинкой перехватили еще над Сирией, изрядно загадив ее территорию. Европейские политики, оценив розу ветров, вдруг вспомнили о своей миссии и ультимативно призвали стороны к миру. Однако притормозить набравший скорость каток не так-то просто. Пока израильские переговорщики тянули время, голубозвездные ВВС торопливо вычерпывали свои арсеналы до дна, вколачивая агрессивных соседей в XIX век. Плотины, электростанции, заводы, мосты, все, до чего могла дотянуться рука высокоточного оружия. Каждый самолёта вылет покупал лишний мирный день в будущем. Вот такой вот он, легендарный Тавар Тар-21 и всё, что с ним связано. Однако мысли главы клана были явно далеки от Ближнего Востока. Его глаза бежали по строкам пергамента, где описывался казусный случай, как работница фирмы «Заморозки» стала невольной клиенткой своей же компании. Лицо Лайта побледнело и мгновенно осунулось. Он поднял глаза на Огра и прохрипел. «Где эта тварь прячется?» Огр спокойно уточнил. «Текст прочтен?» «Да! Где он?» «Вторая часть задания. Устное сообщение!» Огр старательно попытался растянуть каменные губы в ехидной усмешке и активировал простенький кристалл с иллюзией. Возникшая в воздухе фигура безумного Тавара заставила клан Лида отшатнуться, а потом выхватить у одного из караульных здоровенный двуручный меч и начать кромсать бестелесное изображение. Игнорируя буйство Глеба, Тавар вещал елейным голосом. «Надеюсь, тебе понравились мои подарки. Обе девки и тютю! тю Жаль, мамашка ускользнула». «Ну да недалеко. Теперь она тут, под боком. Достану, как и тебя, сучонок». «Каменюка! Управляющий кот один-три-пять! Убей Лайта!» «Исполняю!» Прогрохотал голос истукана, и огромная дубина смахнула в сторону остолбеневшего на мгновение клан Лида. «Пассивные щиты...» и половина жизни Глеба слетели с одного удара. Второй был бы смертельным, но дорогу Огру заступил Умка, а с боков, словно стая собак на медведя, насели караульные. По протоколу главе клана полагалось активировать аварийный портал и уходить, но озверевший парень рванулся к кружащемуся на месте каменному гиганту. А затем произошло то, что через тысячи лет будут считать очередной сказкой про волшебных героев. Размахнувшись тяжелым двуручником, Глеб активировал самое убойное, что у него было — крылья ангела — трехсотуровневый комбоудар, полученный от принесенного в жертву лос китайца. Только теперь вместо узкого воровского стилета он наносился пудовым клинком. Вселенная Друмира возмущенно взвыла, заработали компенсационные механизмы, срывая печати и открывая жрецу прямой доступ к энергии его Бога. Наиболее логичный и прямой путь творить невозможное. Черная сила павшего окутала смазанную от ускорения сталь. С хрустом рассекались и выворачивались наружу каменные ребра». Огр застонал, конвульсивно изогнулся и навеки окаменел, превращаясь в пугающую крылатую статую, которой еще предстоит быть найденной в третьем тысячелетии со дня битвы при храме и ввергать в шок впечатлительных посетителей Национального музея искусств имени Неназываемого. Еще одно строительство, спешно развернувшееся практически сразу после призыва Ауле, потрясало своим размахом. Не желая оставлять храм любимого отца без присмотра, а также заботясь о вложенном труде и более чем серьезных средствах, гномы изъявили желание основать собственное поселение в долине страха. Формально на подконтрольных мне территориях – Воины жреческой стражи, служители культа, обширная когорта мастеров, всего сотен пять народу. Я не возражал. Заселение заброшенных земель полностью соответствовало моим планам, и вскоре коротконогие разведчики веером расползлись по древнему кряжу окружающему долину. Уже через сутки в лагере гномов забурлила подозрительная суета, продолжавшаяся весь вечер, а ночью оглушающий хлопок заставил вскинуться караульных на стенах и возвестил об открытии внепланового грузового портала. Мерцающая арка выдавила из себя длинную колонну эпически снаряженной поисковой партии, десятки суровых гном-сталкеров, сверкающие медью буровые установки, Яркие порождения стимпанка и магические звери, натасканные на розыск рудных жил в тесных переходах пещер. На вид и по сути реальные хомяки, только метра полтора в холке. По-моему, именно при виде этих животинок мой персональный хомякоид начал заикаться. Гномы били пробные шурфы, бурили контрольные скважины, безбашенно лезли в каждую встречную щель. В общем, вдумчиво и с расстановкой перетряхнули горы от орлиных гнезд на заснеженных пиках до раскаленного основания, плавающего в вязкой магме. Ровно через три дня ко мне заявилась абсолютно безразличная на вид делегация, правда, почему-то в высшем гномьем составе. Семь патриархов, жрецы, представители банковских, торговых и ювелирных династий. При этом надо понимать, что авантюру с призывом Ауле поначалу поддержали лишь два слабейших рода, оттертые от светлых кормушек наиболее удачливыми конкурентами. По факту вызова великого отца число лояльных кланов возросло до четырех. И вот теперь случилось нечто, заставившее прийти на поклон даже самых сытых, консервативных и осторожных. Давно уже стены супер суперновы не видели такого скопления золота и артефактной ювелирки на квадратный метр пола. На секунду я даже уловил алчную мысль Берримора активировать одну из ловушек и опустить потолочную плиту коридора, давя всех, в мясной пирог с драгоценной начинкой. «Отставить!» — негромко шепнул я мгновенно смутившемуся духу замка. Всепоглощающая страсть к самоукрашению держала Берримора на голодном пайке. Половину выделяемых ему карманных денег он спускал на журналы о внутреннем и ландшафтном дизайне. Остальное — на многочисленные рюшечки по типу резных карнизов или модных в этом сезоне каменных горгулей. чимно выстроившиеся по ранжиру гномы скучающим тоном интересовались, что я хочу за небольшой такой горный кряжек в сотню километров шириной, так сказать, от моря до моря. Я бы и сам не купился на эту клоунаду, Но сидящая невдалеке главгончая помогла ускорить процесс и вскрыть реальные мотивы действа. Создание инферно в лёд считало эмоции и поверхностные мысли коротышек. Блеск золота, зелень изумрудов, мощные пласты рудных пород, крупинка адаманта на шершавой лопатообразной ладони. И длинные тёмные перегоны заброшенных пещер. Короче, гномий рай Я широко улыбнулся, устроился поудобнее в мягком кресле и энергично потер руки. Лица коротышек на глазах приобретали кислое выражение. Они поняли, сейчас их будут доить. Перегибать палку я не мог. Надежные союзники и их закованные в сталь боевые хирды мне были нужны как воздух. Гномы также это понимали и сражались Акелевы за каждый пункт вассального договора. Короче, как только мы подписали первый же документ о совместной обороне долины, я дал предварительное добро на постройку подземного города. В остальном же яростные переговоры шли по сей день. Кстати, сегодня вечером мне предстоял очередной раунд на повестке дня, беспошлиная торговля, произведённым в недрах горы товаром на территории подконтрольных мне земель. Буду соглашаться. А что делать? Тем более, что и механизма взимающего налоги сейчас нет, кроме разве что боевых отрядов продразвёрстки. А впрочем, потребую-ка я ответного аусвайса на собственную торговлю в недрах гномьих пещер. Сейчас, может, и не актуально, но уже завтра длинные караваны с ячменем и пшеницей покатятся к горному кряжу. Среди гномов, гнущих спины на стройках века, нередко мелькала могучая фигура Ауле, вдохновляя коротышек на трудовой и религиозный подвиг. Всё остальное время божество проводило на заднем дворе своего храма, где основала мастерские поистине исполинских размеров. Дымы горнов закоптили всю северную часть неба, а громоподобные удары небесного молота заставляли дрожать витражи первохрама. Утром, днем, вечером и даже ночью. а Ауле! Чтоб ты был жив и здоров, трудоголик хренов! Больше всего мне это напоминало звуковую дорожку с ранних теннисных матчей Курниковой. «Бум-ах! Бум-ух!» Бог работал и кряхтел от удовольствия. Тысячелетия забвения и невозможности творить чуть не уничтожили саму суть высшего существа. Отец народов, тут гномов, по достоинству оценил потенциал долины. С божественной простотой он глубоко запустил руку в хранилище своих подданных не забывая бурчать о скудности палитры ингредиентов молодого мира, а заодно щедро расходуя обнаруженные россыпи мифрила. Гномы стонали, но терпели. Я же бурчал и требовал не забывать отстегивать положенные 25%. Сотни коротышек, стремясь порадовать своего бога и заработать щедро раздаваемые очки веры, рыли носом землю, просеивая радиоактивный песок между пальцами в поисках драгоценных осколков. Ну а я, как владелец природных богатств края, тс, надеюсь, Ауле меня не слышит, по праву претендовал на свой четвертной. Как ни странно, Глав-кузнец легко сошелся с умкой, обнаружив в нем завидную способность махать десятипудовым молотом от заката и до рассвета. Вообще у мужчин такое бывает. Хороший мордобой, как преддверие крепкой дружбы. Сразу же после призыва, подтвердив лояльность пантеону и общность векторов интересов, бог направился к умке, сидевшему чуть в стороне и полировавшему специально заведенной бархоткой могучий мифриловый ствол. Необиженный интеллектом и внимательный к мелочам тролль, скосил взгляд на грозное божество и неторопливо поднялся навстречу, половчея перехватывая дубину. Остановившись в шаге от тролля, Ауле внимательно оглядел моего воина и одобрительно хлопнул его по плечу. «Хорош!» Явственно хрустнул плечевой сустав, умку чуток скособочило, а притворявшаяся броней танковая гусеница рассыпалась на звенья изношенной гусянки усыпанной за зуббриными отстрел и клинков многократно раскаленной и замороженной враждебной магией хватило бы и обычной мины под трак а тут тяжелая длань бога оружие достойное героя а вот бронь как у подгорного огра сказочного обитателя мифриловых пещер Ну да ничего, это мы поправим. Пока же прими и мой дар. Ауле величественно вскинул подбородок, царским жестом взмахнул ладонью, щедро делясь скудными запасами энергии, что едва успели накапать от истова молящихся гномов. Я же мысленно прокомментировал. Жалую тебе шубу с царского плеча. Волна силы окутала дубину, навеки концентрируясь в рубленых символах гномьего алфавита и хаотично перемешиваясь с черной вязью магии неназываемого и зелеными рунами Макарии. Я скосил глаза напавшего, не испортит ли Ауле артефактное оружие. Там ведь дурной мощи мало, нужен тончайший расчет. Склейка столь разнополярных сил в одном предмете. Попробуйте сами заплести в аккуратную косу потоки огня, воды и сырой нефти». Глава пантеона смотрел на ствольный блок с удивлением и даже некой толикой опасения. Штука, видать, получилась убойная. Сейчас же, работая в мастерских, Ауле ковал эпическую броню, в которой будет не стыдно встретить любимую после тысячелетий разлуки. Умки же доставались забракованные варианты, мимоходом переделанные под его размеры. Брак-то он брак, астральные искажения магических потоков, неудачно попавшая под молот муха, но, как по мне, «Гномы не зря рыдали от зависти, глядя, как мой тролль медленно, но верно собирает полный комплект божественного доспеха. Уникальная, единственная в Друмире мифриловая с наковальни самого Ауле. Размер понтов ясен?» Впрочем, прибеднялись гномы скорее по привычке. Дела подгорного племени резко пошли в гору, на зависть соплеменникам, оставшимся преданным светлым богам. У крафтеров чаще стали получаться предметы с пометкой «Шедевр». Скорость роста профессий вызывала на суровых лицах мечтательные улыбки, горные жилы щедрей делились рудой, а кирки, словно живые, так и норовили выворотить из пустой породы драгоценный изумруд. Ну что сказать, свой бог на небосклоне многое значит. Это тебе не суррогат в виде поклонения богине семейного очага Гестии. Кухонный огонь отличается от пламени горна так же, как черепаха от танка. Отряду боевых жрецов... Находящемуся ближе всех к кормушке, первому перепадали божественные пряники. Не прошло и недели, как резко забуревшие храмовники уже вовсю щеголяли фиолетовой броней, а их там, между прочим, две сотни рыл. Общее же количество гномов, постепенно перебиравшихся в долину, слабо поддавалось исчислению. «Мигранты хреновы». В отличие от Павшего и Макарии, Ауле плотно работал над созданием своей свиты, целенаправленно формируя боевые, жреческие и трудовые когорты. «Меня данная ситуация начинала напрягать. В сердце моих земель появилась сила, сравнимая с боевым крылом клана, а это не порядок, ибо может надуть дурные мысли в лихие головы». Правда, фраза «С нами Бог» как никогда актуальна и внушает некую уверенность, но и для коротышек данное словосочетание было не пустым звуком. Впрочем, предстоящим вызовом супруги Ауле был куплен мной с потрохами. Да и помимо бомбы под храмом имелась еще одна неслабая подстраховочка. Жрец, призвавший божество, получал админский доступ к функциям алтаря. А ведь помимо призыва существовала еще и обратная опция – развоплощение, пусть даже со штрафными санкциями в виде проседания уровня храма. Не все так просто, конечно. Система защищалась от дурака двойной проверкой. Помимо личной воли жреца требовалось подтверждение самого главы пантеона. Кстати, о захватах частной собственности неписями также никто не слышал. Может, и зря я нервничаю. Просто непривычно видеть такие толпы народа в некогда абсолютно пустынных землях. И ведь нет праздно шатающихся, все пределы, стройки, божественные святилища, растущий пещерный город». Конечно, если я хочу владеть неким аналогом зоны отчуждения при Чернобыльской АЭС, то всю эту суету надо быстро сворачивать. Но я рассчитывал замкнуть на долине жизненные интересы как можно большего количества разумных, дабы стали они на ее защиту добровольно и в первых рядах. Плюс тихушный, никогда не озвучиваемый вслух план – По факту срыва мира подмять под себя окружающие земли. Ну а что? Изолированный анклав? Есть. Замок? Да еще какой. Супернова? Есть. Дружина? Растет. Поддержка в верхах? Самое серьезное. Не королю же солнца из ясного города мне присягать. «Уж лучше я сам поборонствую, так оно спокойней будет. Нам ведь явно предстоит пройти период феодальной раздробленности со всем его бардаком и беспределом. Лихие девяностые в мире меча и магии. Мрак!» После лавинообразного роста численного состава клана и предоставления гномам и же с ними свободного доступа в долину страха, Таймер до слива портальных координат принялся отсчитывать последние часы. У каждого есть уязвимая точка. Одного можно купить, другого запугать, третьего — обмануть. И хоть мы решили сделать проверки на живом полиграфе ежемесячными, больших надежд на сохранение инкогнито я не испытывал. Ну и хрен с ним. Продержаться бы до штурма, отмахаться, а там хоть трава не расти. Как говорил пётр Великий, здесь граду быть. Вот пусть и у меня холмы украсятся садами да деревеньками, по дорогам заскрипят караваны, а толпы паломников оставят свое полновесное золото в подконтрольных мне трактирах и гостиницах. Эх, мечты, мечты! Параллельно с основными стройками шел торопливый процесс финишной доводки храма Яванны. Я, правда, подозревал, что богиня природы предпочтет каменным стенам собственноручно выращенную магическую рощу. Хотя, в конце концов, храмы больше нужны людям, чем самим небожителям, так что пусть строят. Вон даже Ауле недавно притащил собственноручно кованую розу, наполненную псевдожизнью. Железный цветок рос, тянулся к солнцу и жадно высасывал ману из замаскированного подрезную вазу накопителя. Вообще, вечно хмурое лицо Бога постепенно разглаживалось. Впереди ждала встреча с женой, да и призвавшая его темная сторона удивительно ярко сверкала на солнце. Изучая подноготную мира, Ауле лишь удивленно качал головой. Бардак. Слишком молодой мир. Нет света и тьмы. Одна лишь серая муть в стакане. Потребуется время, чтобы грязь осела на дно, привычно разделив реальность напополам. Чистота и свет вверху, осадок и тина внизу. Но вот кто кажется, где? Непонятно. Например, Светлоликий со своими мрачными пристрастиями. Меня крепко напрягает. Боюсь, не сойдемся мы с ним характерами. То, что за новую жизнь придется побороться, Бога абсолютно не беспокоило. Он и в прошлых реинкарнациях не был паенькой Именно его руками была выкована цепь, удерживающая олицетворение тьмы. Мелькара. А у нас и сейчас найдется немало претендентов для такого украшения. Меня, правда, смущали ингредиенты звеньев, использованные прародителем кузнецов. Шум кошачьих шагов, женская борода, корни гор, медвежьи жилы, рыбье дыхание и птичья слюна. Ну да ничего, подберем достойную замену. В очередной раз, вынырнув из воспоминаний, я, наконец, добрался до входа в донжон. На автомате кивнул браво вытянувшимся караульным оркам, занес было ногу через порог, но так и завис на мгновенье. Показалось? Или нет? Медленно развернулся, пригляделся к матово-черной броне орка, так и есть. Нетвердым детским почерком — «Мелом выведено нехорошее слово из шести букв». «Кто?» — спросил, указывая пальцем на надпись. Глядя в пространство перед собой, бравый вояка отрапортовал. «Мелкая друидка из ашек, конопатая такая, с косичками, сказала очень сильное колдунство, рунный алфавит защита от ментальной магии». М «Да...» Повыучивали на свою голову. «Стереть!» «В следующий раз разрешаю дать по шее, только аккуратно, чтоб голова не отлетела. Ругательство это!» Глаза второго караульного весело сверкнули, он, видать, был не столь доверчивым. Эх, прилипнет ведь дурное погоняло к исписанному орку. А, впрочем, на счастье. Может, данная каракуля его в срыв уведет? Кто знает». Оставив за спиной рычащие звуки приглушенных орковских проклятий, я бегом взлетел по лестнице на четвертый этаж. На последнем пролете нога не нащупала привычно ожидаемой опоры, и, подавившись крепким словом, я с разгона рухнул на каменные плиты. «Ой, мля!» — полоска жизни просела, колени что-то явственно хрустнуло. «Лёгкая травма. Десятипроцентное снижение подвижности сроком на четверть часа». «Что за невезуха! Ну ладно народу в бою конечности ломают, спецобилками всякими и хитрыми комбо, но чтоб так пошло, на пороге собственного дома». Абсолютная память услужливо подсказала, что ступеней раньше было на одну больше. Отсюда и авария на маршруте. Автопилот не виноват. «Бэ-ри-мор!» рычу я в потолок. Замок мгновенно откликается, наверняка мониторил ситуацию. «Сэр, да, сэр!» «Отставить американизмы! Куда ступеньку дел, гад?» Берримор на секунду замялся, затем зачастил, оправдываясь. «Все для вашего же блага. В последнем выпуске замкового вопроса утверждалось, что наиболее комфортная для человека высота ступеней составляет 15 сантиметров. Вот я и отмодерировал». «Я эльф, твою мать! Предупреждать надо таблички, предупреждающие, расставляй, что ли. А то решишь завтра вместо пола устроить вентиляционную шахту. Будут нам полеты наяву». Замок перешел в наступление. «Между прочим, на экспериментальную модернизацию лестничного пролета я потратил полторы сотни уе из личного запаса. Люстру бы лучше повесил. Не у всех есть ночное зрение». Успокаиваясь, пробурчал я. Доковыляв до массивных дверей зала, я кивком поблагодарил за мелкий подхалимаш. Замок истратил толику энергии и лично распахнул тяжелые створки. «Ага. Как всегда, я последний. Народ не напрягался по моему отсутствию. Гонял кофе, курил новомодные сигары со встроенным контуром управления табачным дымом. Под потолком порхали сизые птицы, драконы и прочие порождения фантазии курильщиков». Даже Амара подсела на пока еще безвредную привычку и увлеклась созданием трубочного табака с цветочным ароматом и разнообразной линейкой бафов. Дело пока не особо двигалось, но я не сомневался. Упрямая эльфа своего добьется, будет на то воля админов или нет. Сделав уверенное лицо, начальство не опаздывает, а задерживается, захромал к своему креслу во главе стола. Веселый гомон и не подумал стихать. Отношения в клан Топе простые, без чинов. Покивал на приветствие, аккуратно хлопнул левой по паре протянутых ладоней, использовать правую с логотипом павшего не решался. Заодно ответил на невысказанный вопрос, мелькнувший в глазах Кирилла при виде моей хромоногости и просевших хитов. «С лестницы упал». Смутился, уловив иронию и недоверие во взгляде. «Да реально!» Сам понимаю, что звучит, как школьная отмазка. Берримор начудил, сменил конфигурацию пролета, дизайнер хренов. Кирилл по заломил бровь. «Хм, не слышал я раньше о бытовых травмах. Надо народ поспрашивать, как бы не оказалось сюрпризом со стороны небесной механики». Я кивнул, поудобней устраиваясь в эргономичном кресле. «Вполне может быть. Не удивлюсь даже тому, если как-то среди ночи мне приспичит отлить. Во прикол ради. Тому, кто принесет ночной горшок, сами понимаете, с чем, я наполню эту вазу золотом по самые борта». Народ весело заржал, а рачительный казначей Дурин встрепенулся. «Требую ограничить размеры горшка, а то знаю я их. Прикатят бочку с сомнительным содержимым. Выкручивайся потом, меняя данное слово, и корежа карму». «Разумно», — поддержал я. «Дарю халявную идею. Можно уже сейчас озаботиться изобретением туалетной бумаги. Золотое дно — ежедневный расходный товар». «Это тебе не телевизоры поштучно продавать раз в десятилетие на семью». При слове «телевизор» присутствующий на собрании аналитик смутился и принялся торопливо запихивать ногой под стол нечто огромное и лохматое. Приглядевшись, я вздрогнул. Сверкая магическими кристаллами вместо глаз, на меня скалилась препарированная башка пещерного медведя, В затылок некогда грозного монстра впивалась вживленными электродами золотая диадема управляющего контура. Основанием же для жуткого экспоната служило серебряное блюдо, щедро украшенное рунным алфавитом. «Что за хрень?» Андрей чуть виновато улыбнулся. «Сабвуфер для зомбоящика. Последняя модель. Такие басы выдает. Закачаешься?» «Бррррр! Ужастик какой-то! Спрячь ее с глаз долой!» А ковырявшаяся в плошке с угольками, но так и не нашедшая ни одного живого, пожала плечами и снесла кончик сигареты плазменным зарядом фаербола. Эльфа смачно затянулась а замок возмущенно пискнул, сглаживая оплывший камень стены. Я обвиняюще ткнул пальцем. «Вот! Лучше зажигалки изобретите, а то прикуривайте, как пионеры в походе от живого огня!» Андрей при виде дымящей жены скривился, затем ответил. «Админы не визируют рецепт». Отправили уже несколько вариантов, от чисто механических до биомагических, с вулканическим элементалем в подчиняющей ловушке. В ответ только стандартная отписка «Ждите, мол, идет процесс реорганизации». Аналитика поддержал контрразведчик. Кирилл нахмурился и вклинился в разговор. «Такая же беда практически по всем каналам». С горем пополам работают автономные службы биллинга и поддержки. Командир, по-моему, нас тупо кинули. Корабль плывет сам по себе, и никто им не управляет. Хорошо хоть, что еще живы логин-сервера, исправно пропуская в мир игроков и потенциальных мигрантов. Я задумчиво позвенел ложечкой в кофейной чашке, замешивая двойную дозу сахарного суррогата. Вкус идентичен элитным сортам земного, а вот цвет, едко-фиолетовый, вдобавок оставляет нефтяные разводы на поверхности. Самое занятное, что эффекты созданы сознательно, по приколу и отличия ради. Поначалу меня коробило, теперь даже привык. Повернулся к Андрею. Дай оповещение по клану и поставь в известность союзников. Срыв мира не за горами, даже не называемый... В приватной беседе предупреждал о колоссальном напряжении небесных сфер. «Вся эта лавина может рухнуть от одной воробьиной каки. Общая рекомендация — сворачивать все дела в реалии. Кто хотел материально обеспечить остающуюся родню, поторопитесь с выводом золота. Тем, кто желал перетащить в друмир своих близких, сердечно рекомендую поторопиться». У того же Стаса вся семья зависла на земле, и я ему очень не советую затягивать с оцифровкой в ожидании, пока дети закончат школу». Народ серьезно задумался, прикидывая список неотложных дел в реале. Я отыскал взглядом Молоткора мой второй приз, подленько переманенный от наемников. «Эх, нет мне теперь хода в гильдию. Внесли в стоп-списки на воротах». «Еще бы! Нагло увел из-под носа две сотни бойцов и нескольких любовно взращенных старших офицеров, чем практически на четверть понизил сервисные мощности института найма в изначальном городе». «А нефиг клювом щелкать!» «Не все решается одним баблом. Есть еще и идеологическая составляющая – борьба за правое дело, самореализация, перспективы и многое другое». Учебник для будущих комиссаров и агитаторов сейчас спешно пишется группой привлечённых специалистов и является одним из главнейших секретов плана. Ещё бы, заполучить 200 сорвавшихся боевиков на основании одних лишь лозунгов и правильной мотивации это дорогого стоит. На самом деле, не всё так просто, конечно. «У нас в активе жилье в элитном замке, доля в рейдовой добыче, прямое покровительство богов, без всяких там посредников». «Ну и таки да, наше дело правое, победа будет за нами! Видели бы вы моих старушек-наемниц из отряда строптивых, когда впервые перебросил их в замок? Шок и ступор!» Десятки детишек резвятся среди эльфийской зелени, возятся с щенками, носятся друг за другом. Тот самый уникальный шум детского сада на прогулке, настолько нереальный в мире, как звон подков атакующей конницы на Красной площади. Зеленокожие гоблинши рыдали на взрыд, стараясь обнять и прижать к себе всех детей сразу». Обвешенная детьми бомба бережно гладила малышню по голове и причитала. «Внучата, да как же так? Что же это творится-то? Откуда?» Самое интересное, что дети в лед раскусили возраст наемниц и звали Гоблинш не иначе, как с приставкой «бабушка». «Бабушка Зена, ага». «Младкор, у нас ведь на эти выходные намечается родительский день?» Вот и пригласи Стаса в качестве представителя союзного клана вместе с его красавицей-женой и спиногрызами. После того, как он увидит наш детский сад номер 8 и придет в себя от шока, ему будет о чем подумать. Кстати, о празднике. Как идет подготовка? Алексей радостно вскинулся и чуть скосил глаза на заметки из внутреннего интерфейса. Еще бы ему не радоваться, человек впервые за долгое время дорвался до любимого дела. В приватной беседе во время экспресс-интервью и молниеносной вербовки Младкор поделился своей историей. «Глеб, понимаешь, я ведь не полководец, а организатор. В свое время приехал из глубинки покорять не резиновую. Протирал штаны в офисах, откровенно убивая время. А потом довелось мне помогать другу в организации свадьбы. Зал, кухня, гости, развлекаловка, музыка и петросянистый тамада. Удавиться, сколько всего потребовалось, собрать в кучу, дабы на выходе получилось нечто путное. Но ведь получилось, к тому же по высшему разряду и за вполне вменяемые деньги – Уже через неделю один из гостей попросил меня порулить организацией его юбилея. Процесс мне понравился, я согласился, а когда после пары дней напряга и беготни на руках осела сумма, сравнимая с двухмесячным сидением в мудоклассниках, я понял, что нашел свой грааль. В общем, дело пошло. Несколько лет рвал жилы, купил двушку в новострое, помогал деньгами матери в деревне, стал задумываться о семье. И дернуло же меня нелегкое расширить спектр услуг и устроить образцово-показательную виртуальную свадьбу в Друмире. мероприятие это удалось, только вот гости разошлись, а я, как видишь, остался. Я тогда сочувственно кивнул и мы звякнули рюмками с гном ей особой. срыв Младший координатор заскучал у наемников. Масштаба мероприятий ему уже не хватало. Сотня другая бойцов для штурма или рейда — вот и весь полет фантазии. Размах же предстоящего замеса при схватке пантеонов Алексей оценил, да и сторону выбрал осознанно. Как истинно русский человек он болел за слабого. К тому же, именно у нас он сможет развернуться во всю ширь с максимальным раскрытием своих талантов. Ну а сейчас парень на время отвлекся от срочных и важных дел, столь и и ностальгии, взявшись за организацию родительского дня. Зря он, кстати, недооценивает эпичность события, мобилизационный потенциал мам и пап. Это почти две сотни невероятных соклановцев. А ведь есть еще любящие бабушки и дедушки, которым не только нечего терять, но еще есть что приобретать. Как насчет вечной жизни, молодости, красоты и идеального здоровья рядом со своими внуками? Где тут кнопка демонического смеха? Дьявол с его жалкими и соблазнами рыдает в углу. Такого искуса даже он не мог предложить». Тем временем Алексей бойко тараторил свою часть доклада. «Полуторный перерасход по бюджету. Дурин рвет и мечет, зажимает каждый желтяк. Но испортить мероприятие не дам. Все проведем по высшему разряду, по поводу приглашений». Рекомендованный доком психолог еще неделю назад получил созданный нами инфопакет с популярным объяснением феномена срыва и кратким рассказом о Друмире, в основном в розовых тонах, творческая переработка рекламного трейлера. Это в качестве вспомогательного материала для родителей. Основная бомба там, конечно, видеописьма от наших ребят, малыши еще на слезы, «Поразвозила! Зовут в гости, рыдают! Мамочка, приезжай поскорей!» Младкор шмыгнул носом и чуть отвел в сторону глаза. «Да уж, выжили парня эмоционально. Один процесс записи восьмидесятков роликов чего стоил». «В общем...» На текущий момент получено подтверждение от 240 гостей. Многие намереваются прийти целыми семьями. Не обошлось и без эксцессов. Трижды наших переговорщиков пришлось вытаскивать из полиции. Родители принимали их за мошенников. Есть пара сложных случаев. Там мы, похоже, реально облажались. Без разведки влезли в глубоко религиозные семьи. Как оказалось... Не все рады оцифровке детей. Некоторые считают, что на эфемерных небесах им было бы лучше. Потенциальные проблемы и методы их гашения мы сейчас рассматриваем. Основная цель — прикрыть Дока, хоть он и так уже засветился по полной. «Глеб, ты бы повлиял на него, пусть уходит в срыв. Закроют ведь в клетку. Будет громкий процесс, весь мир содрогнется». Я согласно кивнул, Такой популярности нам не надо, но похоже, что именно в этом состоит план Дока — привлечь максимальное внимание прессы к проблеме. Аник нашел панацею от смерти и решил осчастливить всех и сразу. Настойчиво запищал зумер приватного вызова. Пробиться сквозь режим совещания мог только узкий круг доверенных лиц и персон из списка «А», «Администрация и элита кластера с запредельным личным уровнем или высоким рангом славы». Открыл входящие и ошарашенно замер. «Запрос на инициацию сеанса голосовой связи с Анунахом». «Но не это меня смутило. Топовый паладин русского сегмента уже пару раз стрелял у меня сигареты, причем ящиками». Ступор ввел открытый статус абонента. «Анунах, 261 уровень, темный паладин, князь проклятого дома Дроу». «Охренеть!»